Глава 44. Даже упав. Внезапно необычайно чёткое изображение с камеры превратилось в песчаную бурю. Скорее всего, церемонику уничтожила земляная змея, но у нас осталось ещё куча других, и мы увидели, как она продолжила идти дальше. Кирика схватилась за подол моего платья и спросила: "Она, она сказала, что собирается отомстить за смерть младшей сестры? Да?" Что это значит? Не знаю. Может, у неё была сестра-монстр, которую мы с Сейю уничтожили, когда впервые появились Нексфолио? На Но ведь сетях поражался только со зверь людьми и машинными убийцами. Хотя он же мог убить её в прошлом году, когда спасал Эксфолио. А мы с Кирико задумались над словами церемоник, а с этим временем был занят совершенно иным. А он продолжал стоять. А его обычно скучающее выражение лица с дохлым рыбим взглядом абсолютно не изменилось. Это сейчас не самая большая проблема. Алиста, ты видишь её статус? А, -а, а, статус? После его вопроса я активировала ясновидение, наблюдая за императрицей через одну из камер, но не разглядела никаких чисел. Не работает. У меня не получается. Так и знал, Я тоже пытался и не увидел ни одной характеристики этой штуки. У подобного должна быть причина. И тому есть несколько возможных объяснений. Во-первых, разделяющее нас расстояние, оно довольно приличное. Кроме того, мы смотрим на неё через камеру, а не вживую. Также она может использовать маскировку или одела в проклинающую ауру, окружающую её тело. Что бы то ни было, мы не знали абсолютно ничего о способностях нашего врага. И это внушало страх. Да и сама церемоник выглядела, мягко говоря, кошмарно. Она пугала, осклавшиво насужесса. Я взяла Кирико за руку, и та вцепилась мёртвой хваткой в моё платье. Чтобы хоть как-то прибодрить и себя, и Кирико, я пробормотала: "Всё-таки церемоник пришла одна. А у тебя ведь цее, кругом ведь големы. Я права?" Ага, крепость окружают 2000 каменных монстров. Сей указал на одну из камер, отразившую переднюю часть крепости, заставленной огромным количеством големов, от чего маскирика с облегчением вздохнули. Тем временем цареманик беззаботно шагал вдоль стены. Не заботись о големах. А её заирошенная голова с отвращением ослабилась. Сколько назойливых каменюк. Когда она вообще успела их настрагать? Неужели этот росливый герой настолько осторожен? Но ну, с другой стороны это большая честь. Он знает, как страшна императрица Цереманик. Жаль, конечно, что они для нас всё лишь пыль на ветру. Точно. Тысячи препятствий и ничто, две головы одновременно произнесли. Скрытый шок. И когда я только моргнула, Цереманика исчезла из камер. Я тут же принялась её искать в отражениях, но в ناف и в ناف мой взгляд натыкался лишь на крепостные стены и големов. Там Се стоял в углу поддвель. Изображение, полученное с автотептического полёта, показывало императрицу, стоящую прямо у входа. Джон Дэй и Арагоназд дрогнули. Невозможно. Как она туда пробралась? Не может быть. Этот монстр прошёл через големов? Голова с растрёпанными волосами заметила камеру змею над входом и громко рассхохатавшись, заговорила, подняв к ней голову. Теперь ты видишь? Я перережу тебе глотку одним мгновенным движением. Сирена, вот надо было тебе раскрыть секрет наших способностей, да? Ох, моя ошибка. Ладно, неважно. В конце концов, не в моих сил заставить тебя замолчать. Услышав их перепалку, я испуганно сглотнула. Мгновенное движение. Выходит, она может телепортироваться оттуда прямо сюда. Сначала я обрадовалась такой неприступной крепости и мощной армии големов, но всё наше преимущество развеялось так резко, что мне будто вандели нож в спину. Джон Дезел в руке меч. Мы с Кирико принялись испуганно озираться. Церемоник могла появиться рядом в любой момент, только Сэ оставался как прежде спокойным. Не дёргайтесь. Телепортация не означает, что она способна перемещаться в любое место по собственному желанию. Иначе бы давно перенеслась к нам. Когда мы ещё были в Тормине. Кроме того, и если бы она действительно обладала телепортацией, ей бы не пришлось пересекать море на лодке. Её мобильность должен быть свой предел. Предел? Это лишь моё предположение. Либо она двигается только в одном направлении, либо только в то место, которое видит. Ответные меры различны в зависимости от того, прыгает ли она в пространстве или развивает скорость близкую к скорости света. Сей помашился, скрестив на груди руки. "Полно, допустим и гипотеза. Не вижу никаких проблем". Я, Кирик и Джон Д переглянулись. Спустя несколько секунд генерал расслабился, слабо рассмеялся и убрал клинок обратно в ножны. Напряжённая атмосфера слегка развеялась. "Ви-температрица церемониаг внашалуже сотряпят, поэтому паника здесь не была чем-то необычным". Впрочем, Сей вовсе не выглядел расстроенным. Нам говорили, что не стоило недооценивать проклятую силу императрицы, а герой сейчас будто вовсе не беспокоился. Эта штука летит прямо в пекло. А раз так хочет, я позволю ей отведать всю мощь моей крепости. Наблюдая за исходящей уверенностью Посейя, я почувствовал небывалую радость. Верно, с Сей не сравнится ни один противник. Даже если враг окажется слишком могущественным, он победит его с помощью режима берсерка. Нам нечего бояться. И тут самый миг внезапно раздался резкий грохот. Оглянувшись на звук, я увидела, что голова Сей целиком погрузилась в ведро с водой. "Чего?" я застыла, потеряв дар речи. Сей продолжал лежать с головой в ведре и даже не думал шевелиться. Ситуация походила на глупую сцену из какой-то идиотской комедии. "Эй, что с ним не так? Он снова издевается?" Сей Что ты делаешь? Ни я, ни генерал не понимали происходящего. Кирика бросилась к Сэю и потрясла его за плечо. Мистер Сэйя, пожалуйста, очнитесь. Нет, нет, нет, Киря, ты ошибаешься. Сэй бы никогда так не упал в обморок. Кирика потянула тело Сэя на себя, и мы заметили, что его глаза были плотно закрыты. Он словно рухнул на месте, лишившись сил. Кирика опустила сою спиной на землю, а голову поднесла к его груди. Дышит, и сердце бьётся. Но он без сознания. И я посмеялась над полными отчаяния словами Кирика. Всё в порядке, слышишь? Всё в порядке. Он снова притворяется, как в тот раз с Аксилио. Э, но зачем ему это делать? Мы ведь ничего не знаем. Может, его лучше разбудить? Сэй продолжал лежать с закрытыми глазами. Кирика спешкой потянула меня за подол. Мисс Листа, быстрее! Проверьте его статус. Подавшись, я активировала иснавидение. Рюджин Сэйя, профессия Воимак, атрибут земли. Уровень 99, максимальный. ХП 321.960. МП 88.055. Сила атаки 293412. Защита 287644. Ловкость 268875. Магия 58751. Потенциал 999 максимальный. Видишь? Не о чем беспокоиться. ХП полная. Стоило мне закончить, как меня пронзила одна странная мысль. Нет, подождите секунду. Как у меня вышло увидеть его статус, когда он постоянно скрывал его маскировкой? То есть, то есть он Сейя. Как же так? И я наконец осознала всю серьёзность ситуации. Метнувшись к Сейе, я обняла его за плечи. Почему? Как это вышло? Раньше ничего подобного не случалось. Лицо стоящей рядом Джона Деп посинело. Только Только не говори мне, что это проклятие церемоник. Гера же сам сказал, что оно может активироваться от взгляда. Да? Проклятие? Но если так, почему с нами ничего не случилось? Паника нарастала с каждой секундой. Может, это и не проклятие? Эхом раздался тихий голос Кирилла. Глубоко вздохнув, чтобы успокоиться, я спросила: "Кири, а о чём ты говоришь?" Что с ним? Его сердце страдало, поэтому он упал. Страдала ты, Просея? Да, именно так. Кирика мягко погладила блестящие чёрные волосы Сеи. Думаю, он всё это время терпел и боролся в одиночку. Понимаете, мистер Сея, с тех пор, как мы попали на континент, пар куда Иго увидели те скелеты, у меня возникло такое чувство. Нет, даже раньше, честно говоря, я видела одиночество и большее, самой нашей встреча. Киря, ты, как такая машина как Кирика, могла понять нечто настолько глубокое. Пока я думала, уши пронзил громкий хор двойных голосов. Рука зависти. Голоса доносились из моей камеры. Повернувшись к ней, я увидела, как церемоник коснулся одного из големов ладонью, а затем каменный монстр мгновенно обратился в песок. Тройка големов попыталась её атаковать, но их постигла та же участь. Когда стражи крепости больше не осталось, императрица безумно расхохоталась. Слишком скучно. С человеком было бы гораздо интереснее. Разорванная плоть, оторванные конечности. Кровь, кровь повсюду. Не тревожься, Сирена, скоро ты всё увидишь. Тебя обязательно придут со по вкусом мольбы героев и его товарищей. Когда они станут просить нас сохранить их жалкие жизни, они будут умирать медленно и мучительно. Ох, что за кошмарный жуткий враг. Бесейна, мне за что её не долеть? Я открою портал. Мы возьмём Сейю и отступим в Боже царство. Жон де, прошу, возьми Сейю. Понял. И я призвала портал Божества Царства, но когда открыла врата, поражённо застыла. Передо мной возникла белая стена, преграждавшая путь. Это, это сила проклятой сферы. Мысли в голове лихорадочно замелькали. Я не знала, что делать. Влияние проклятой сферы. Как же так? Неужели церемоник поместил проклятую сферу в собственное тело, как абуногиос? Иначе говоря, Мы не сможем вернуться в Боже царство, пока находимся рядом с императрицей. Богиня, раз уж путь в Боже царство закрыт, давай отправимся в Тармин. Герой обязательно придёт себя, если мы переждём немного там. К сожалению, без него мы ничего не сделаем. Ну да. Я открыла портал в Тармин. Алые дни борьбы с Гранд Леоном, мне удавалось перемещаться в разные места на земном мире. Однако, стоило мне распахнуть врата, и я задрожала. Белая стена никуда не исчезла. Ох, то есть нам отсюда не сбежать. Жан де мучительно застонал. Он подошёл к лежащему без сознания Сее, тряхнул его за плечо. Эй, вставай. Поднимайся, чёрт возьми. Пожалуйста, остановитесь. Мистер Джон Д, мистер Росси, надо отдохнуть. Нет времени. Посмотри туда. Генерал махнул в сторону змейкамера, показывающим ператрицу церемоник. Та уже перенеслась в другое место. Старшая сестрица Моника, кажется, это тупик. Она стояла точно там, откуда мы спустили штаб. Поверить не могу, что она так быстро туда добралась. Скорее всего, она использовала свою способность к мгновенным движениям вместе с навыком телепортации. И я молча подняла голову к каменному потолку. Церемоник сейчас прямо над нами. Мы переводили взгляд с камеры на потолок и обратно. А лишь минуты спустя императрица продолжила двигаться, покинув лифт. И я с облегчением вздохнула, когда со стороны другой камеры раздался голос второй сестры. Сирена, по-моему, там есть лестница вниз. Церемоник направилась к лестнице. Заметила Лена камеры, расставленные по коридору. Тем временем растрёпанная голова высунула язык. Я иду с тобой. Не могу дождаться, когда перережу тебе горло. Ха -ха -ха. Какое бы проклятье на тебе испробовать. Как насчёт того, чтобы заживо иссушать кровь до последней капли? Или то, что заставляет плоть гнить? Он должен ощутить ужасную мучительную боль. Он будет страдать. Когда отражение церемоник пропало из камер, Джендерд замкнул губы. Плохо. Она нашла лестницу. Скоро она до нас доберётся. Что же нам делать? Лоп покрылась парина, дышать удавалось с трудом. Она же разорвёт нас на части, если найдёт. И сеи и мы все погибнем. Нам отсюда даже не сбежать. А, что же мне делать? Я принялась паниковать, а затем Из-под земли вдруг выскочило что-то маленькое. Я, это церемоник, умоляю, успокойтесь, мисс Листа. Это всего лишь земляная змея мистера Сеи. А? Ох, да. Ты права. У неё что-то во рту. После замечания Джона Д, земляная змея протянула мне кусок бумаги, появившийся у неё из пасти. Ах, В леске было написано следующее. Алиста, если ты это читаешь, значит во время борьбы с церемоник с моим телом что-то произошло. Я не хочу рассматривать этот вариант, но нельзя отрицать возможность моей смерти. Джон Дейкерик расположились у меня за спиной и тоже читали послание Сэя. После последнего предложения генерал поражённо пробормотал: "Что за дерьмо? Он что, оставил оставил завещание?" Нет, Сэйвет ещё жив. Я слышала, что некоторые люди перед смертью писали завещания, но раньше никогда об этом не задумывалась. В конце концов, мне не приходилось заботиться о своей возможной смерти, ведь я никогда не умру. Ладно, хватит. Сейчас не время на подобные мысли. Я должна сосредоточиться на письме. С самого начала путешествия я тщательно следил за своим здоровьем. Тем не менее, некоторые обстоятельства я предотвратить не в силах. К ним также относятся болезни, стихийные бедствия и несчастные случаи. А вот почему я написал это послание на случай, если меня затронут некоторые из данных возможностей. Джон Денна духом прокричал: "На его тоскливое писанино нет времени. Церемоник вот-вот сюда заявится". "Подожди минуту, Джентль. Вот, читай дальше." Что ж, крепость могла подвергнуться атаке, и наш ураг, церемоник, уже спускается к подвалу. Где вы сейчас находитесь? Независимо от ситуации, вы должны продолжать читать это письмо. В точку. Как он вообще предсказал это с такой точностью? Он. Нет, он точно меня пугает. Мисс Листа, давайте читать дальше. Церемоник предполагает, что поймал вас. Но он понятия не имеет, что именно я загнал его в угол. Слушай внимательно. Крепость одна огромная ловушка. Он уже избавился от тысячи големов снаружи и добрался до лестницы, ведущей вниз. Подобно было бы невозможным, если бы он не оказался сильным монстром. Затем я и создал это место, ставшей большой подготовительной площадкой. Другими словами, я сделал совершенно другую область, к которой ведёт лестница. Каким бы могущественным ни оказался монстр, Он не сбежит за подне. Церемоник спускается в ад, и его ждёт лабиринт из 30 подземных этажей, созданных мной с помощью магии земли. 30 целых 30 подземных этажей мы втроём установили с потолок. Я думала, церемоник доберётся до нас в любой момент, а на самом деле нас разделял огромный лабиринт. Вообще-то вероятность того, что я на самом деле мёртв, относительно мала. Однако по какой-то неизвестной причине я не могу двигаться и говорить. Так что позволь сказать: если вы будете строго придерживаться моих инструкций, то сможете победить Церемоник самостоятельно. В конце листа обнаружилась лишь одна строчка: полная готовность.